Глава девятая. Бах с увлечением докладывал капитану хронолета, что строительство искусственного вулкана в долине гибели, так называют это место и рангуны, и делоны, идет успешнее, чем он рассчитал. «На большой глубине обнаружена вместительная пустота. Хавроны с бывшими пленными делонами резонаторами пробивают туда спуск. Отличный инструмент для раздробления пород», — похвалил резонаторы Бах. Они превращают руду в порошок, а нагнетаемая в жилу вода растворяет руду. Скоро высокоактивная жидкая смесь ринется в подготовленную пещеру и зародится искусственный вулкан. «Надеюсь, без большого недротрясения», — осведомился Аркадий. Он уже ходил и начал помогать Кнутсену в поисках арсеналов. «После вибраций, что бросали нас с тобой на землю, я не чувствую любви к тряске». Бах заверил, что вулкан начнет работать постепенно. Недротрясение Рангунов, ведь что? Взрыв и волна от взрыва, еще взрыв и еще волна. Они со смахдем оборудуют нарастающее извержение из огнедышащего горнила, а не взрыв. Разница. Узнав, что Мария подготавливает свидание Гунаргуны и Ватуты, Бах пожелал участвовать во встрече. Он, можно сказать, приятель вещего старца, столько переговорено на разные темы. Очень интересно снова повидаться. И с Ватутой надо побеседовать. Властитель бессмертный, хоть и приговорил его к казни, но приговор вынес без злобы. Это нельзя не ценить. В общем, он считает свое участие в переговорах необходимым. Планетолет, его вел Аркадий, опустился на ратушной площади, окруженной руинами зданий. Ватуту сопровождал его любимец Кагула. Людей и рангунов встретил один из старейшин. Бах с Аркадием уже совершали путь через залы проникновения и предварения. Мария видела этот путь на экране в салоне хронолета, но бессмертным он был внове. Ватута, чтобы не нарушить своего достоинства, не показывал живого интереса. Но Кагула, жадно осматриваясь, даже останавливался, чтобы получше все рассмотреть. Мария с удивлением обнаружила, что Ватута нервничает. Львиное лицо покраснело, руки подрагивали. А Бах отметил, что тяжелые события последнего времени внесли перемены в ритуал шествия. Никто не подумал усаживать их перед зеркалом проникновения. Никто не задерживал в зале предварения для вопросов и ответов. И еще больше поразило Баха, когда он вошел с Аркадием к старейшинам поредение в зале. «Какое молоделонство!» – переиначив привычное слово «малолюдство», – сказал себе Бах. Старейшины поднялись со своих мест, когда вошли люди с рангунами. И на этот раз Делоны не размещались по разным амфитеатрам, сообразно функциям и чинам, а сконцентрировались все на одном, предоставив противоположный амфитеатр рангунам. Люди встали между двумя группами недавних врагов. Мария торжественно начала. «Вы хорошо знали друг друга, но еще никогда не виделись. Я рада, что устраиваю вашу встречу в час примирения. Отныне прекрасную вашу планету...» Столь долго сжигаемую пламенем беспощадной вражды осенит вечный мир. Большая беда угрожает Дилоне, если такого вечного мира не наступит. Она сделала ватути знак приблизиться. Ватуто не шел, а вышагивал. Теперь не только Мария, но и Бах, и Дилоны, впервые увидевшие властителя бессмертных, могли разглядеть, как сильно Ватута волнуется. И Марии, увлеченной идеей, что бочкообразные рангуны популяции детей в облике взрослых, увиделась, будто нашаливший мальчишка ждет выговора за проказы. Ватута так потерялся, что, приблизившись к гуннергуне, молча стоял перед ним, не поднимая головы. А старейшина-старейшин скорбно взирал на властителя рангунов, как на нашкодившего сорванца, явившегося с повинной. И еще отметила Мария, удивленной мыслью, что оба они. Короткокрупный цилиндрофигурный рослый Рангун, пышущий здоровьем и силой, и сагбенный длиннорукий хвостатый старец Дилон, несмотря на все их различия в чем-то более важном, чем внешнее несходство, очень схожи. Это от того, что у них почти одинаковые львиноликие головы, подумала она. Вещи старец, не разжимая рта, даже обычного слабого визга не услышалось, протелепотировал ватути. Дешифраторы ввели в сознание людей его слова. «Столько лет мы знали в тебе нашего злого врага. Велики, Ватута, столько лет ты гордился титулом верховного злодея, и вот ты явился возвестителем дружбы. Можно ли в это поверить?» Видимо, властителю рангунов нужно было услышать старейшину старейшин, чтобы быстро отделаться от смущения. Он принял обычную надменную позу и громко ответил на человеческом языке, демонстрируя уважение к людям. — А почему бы и не поверить, гуннер гуна Разве вы не опровергаете законов природы? — Опровергнуть законы природы куда труднее, чем изменить себя. Я ведь меньше природы, не так ли? — Резон в этом есть, — согласился вещий старец. Ты незначительная часть природы, и потому меньше, чем вся она. Но надо поразмыслить, что трудней – преодолеть частный закон природы или преодолеть самого себя. Ибо для себя каждый не часть, а всеобъемлющее целое, и потому… Ватута прервал его поспешностью, показывающей, что он знает о способности делонов отдаваться глубоким размышлениям, и побаивается, что размышление будет чрезмерно продолжительным. «Я не сам переделывал себя, Гуннер Гуна. Мне велели восстать против себя. Нами командует высшая сила, вот она!» Он показал Марию и добавил, не скрывая злорадства. «Вы, Делоны, тысячекратно объявляли себя воплотителями высшего разума. Теперь вам предстоит убедиться, что высший разум вынужден покоряться высшей силе». Старейшина старейшин с сомнением смотрел на Марию. Бах, стоявший рядом с Гунаргуной, вдруг почувствовал, что не может отвести от Марии глаз. «Она прекрасна», — с восхищением сказал себе академик. не Афродита, афродит-то, конечно, но прекрасна». Мария, захваченная врасплох неожиданным обращением ватуты, только переводила глаза с рангуна на Делона. Раскрасневшаяся, она ждала какого-то выпада против себя и готовилась дать отпор. «Нет, гораздо красивее Валькирии из той картины», — думал Бах. «Но эти хвостатые и безхвостые, и смертные, и бессмертные ничего не понимают в человеческой красоте». Он впервые видел Марию такой стройной, решительной, вдохновенной. Ему стало жаль, что потеряно столько времени. Ни разу не любовался ею, только разговаривал и спорил. Гуннар Гуна снова повернулся к Ватуте. «Ты сказал, Ватута...» Высший разум должен покориться высшей силе? Стало быть, ты отделяешь разум от силы? Я должен поразмыслить, верно ли твое утверждение. вату бросил с торжеством. Пусть глубокий анализ разъяснит тебе, почему вы, воплотители высшего разума, всегда отступали перед нами, которым отказываете не только в высшем, но даже в простом разуме. И почему ни один рангун не давался вам в плен? А у меня твоих Делонов вещи Гунаргуна в плену больше, чем у тебя под свободной властью. Мария властно прервала их. Аркадий сделал знак, что передача подготовлена. Теперь смотрите на экран. Пока на экране возникали видения Смадея, и потом во время объяснений Марии, Бах украдкой присматривался к зрителям. Дилоны держались много сдержаннее, чем люди в такой обстановке. Мария объявила короткий перерыв для раздумья. Бах заговорил с гуннер -гунной. Старейшина старейшин охотно откликнулся на призыв к беседе. «Я очень рад снова видеть тебя, пришелец», — протелепотировал он. «Не скрою, еще недавно вы были мне неприятны, я так и сказал вашему капитану Кнудсену. Ибо ваше появление вызвало обострение войны с проклятыми рангунами. Какие разрушения, какие потери!» «Ты видел наш прекрасный город, пришелец. Что осталось, спрошу тебя? Что сохранилось в нашей любимой столице?» «В городе много развалин, а наши замечательные делоны!» Скорбно продолжал вещий старец. «Пришелец, помнишь ли ты великолепного стирателя различий Рина Рону? Как он открывал сходство у самых несхожих понятий?» в том, что мы приняли вас с таким гостеприимством его огромная заслуга. Такой стиратель погиб. А юноша Увелана, глубочайший мыслитель, будущее светило высшего разума, он так проникновенно постиг ваши души и ваши цели. Помнишь его блистательный доклад о вас в этом зале? Наш друг Аркадий Никитин пытался спасти бедного Увелана, но не смог. Его подругу Салану они ее нашли, Спасти не удалось. «Увелану погубила любовь к Салане. с грустью объявил вещий старец. «Я знаю об ужасном переходе двух Дилонов и пришельца Аркадия Никитина через мертвый лес. Еще ни одно живое существо не пересекало ту область гибели. Великая участь была суждена глубокому Увелане. Высокая честь погибнуть самому...» отдавая всю свою жизненную силу подруге, а нам скорбеть о нем». Бах посчитал, что настал момент выяснить впечатление вещего старца от увиденного на экране. «Вспомни нашу первую встречу в этом зале», — потребовал Гунаргуна. «Вспомни, что я тебе тогда говорил. Ты спрашивал, почему я печален. Я разъяснил, что печален, ибо провижу будущее». Я говорил, что губительные хроновороты расширяются и что их могут поставить под свою власть ненавистные рангуны и наслать их на нас, и тогда великому народу Дилона в конец. И вот теперь на экране мы увидели, что я узнал в результате длительного размышления и что уже и тогда терзало мою душу. Пришелец, Дилоны никогда не ошибаются в своих прогнозах. «Осуществилось, что я предсказывал. Хроновороты захватили всю планету и погубили все живое не только нас, но и рангунов. Это им расплата за злодеяние». Бах понял, что мысль вещего старца пошла в нежелательном направлении и способна породить нежелательные выводы. Он энергично внес поправки в рассуждения старейшин и старейшин. «Грядущую катастрофу вызовут не рангуны, а слепая стихия природы». «Гибель Дилони несет Горуна Голубая. Несчастный Ирина Рона говорил мне, что время Горуны Белой ложное, Горуны Голубой истинное». «Да, теперь мы узнали, что Голубой Звезды нужно опасаться больше, чем Белой», с чувством высказался Гуннар Гуна. «Вы нам открыли горестную истину, что все рассинхронизации создаются ею. Мы отныне ненавидим Голубую Звезду». Вот такие важные перемены совершили ваше открытие, пришелец. Бах деликатно объяснил, что его мало интересуют астрономические эмоции Дилонов. Ему важно знать, поддерживают ли старейшины планы людей. На это вещий старец ответил вдохновенной речью. Он всецело за проекты людей. Его покоряет, что увод планеты от злотворной голубой Гаруны прекратит рассинхронизацию Дилонов. Его восхищает, что прекратится, наконец, возмутительное бессмертие рангунов. Пусть они станут смертны, как все живые. Лишь тогда возникнет между их двумя враждующими народами настоящая дружба. А что люди уничтожат все орудия войны, переполняет его горячей благодарностью. Рангуны безмерно вооружены, это нетерпимо. Конечно, охранные маяки следовало бы сохранить, ведь доверять рангунам опасно. но он пойдет на демонтаж последнего маяка, если враги искренне разоружаться. Пусть пришельцы не сомневаются. Делоны завтра же присоединятся к тем, кто вышел на строительство первого вулкана в долине гибели. — Не только первого, но и последнего, Гуннер -Гуна. Очень рад твоему благоразумию. Впрочем, от воплотителей высшего разума иных поступков, кроме разумных, мы и не ожидали. «Подожди еще минутку», — попросил вещий старец. «В прошлую встречу ты поставил мне, мучающую людей, важную задачу. Я пообещал, поразмыслив, дать на нее скорый и точный ответ. Но несчастье этих дней, разрушение города, у меня не было возможности сосредоточиться. Попрошу тебя еще погодить, пока я сумею...» свободно углубиться в столь трудную проблему. Ты, разумеется, понял, что я говорю о том, сколько можно разместить ангелов на острие иглы». делай не к спеху, я подожду», — пообещал академик. Пока Бах беседовал со старейшиной старейшин, Ватута, еще сильнее волнуясь, чем при встрече с Гуннар Гуной, заговорил с Марией. «Повелительница, сегодня ты сообщила нам много нового». Выходит, при уходе от Гаруны Голубой на орбиту Гаруны Белой рангуны теряют свое бессмертие? Это неизбежно? Вам нужно выбирать между гибелью всех рангунов и смертным существованием, которое вы сможете продлевать на долгий срок. Долгое существование не так уж разнится от бессмертия. Ватуто мрачно усмехнулся. Это был первый случай, когда он разрешил себе улыбнуться в присутствии Марии. «Выбирать между гибелью и смертью, повелительница, еще одно. Ты не только запретила войну, но и хочешь уничтожить все наши боевые средства, все запасы оружия». «Уже уничтожаем», — сказала она спокойно. Он долго не отрывал от нее хмурого взгляда. «Разве недостаточно, что не будет войны? Зачем лишать нас средств защиты?» вот тут отсутствие оружия есть лучшая гарантия мира я то понимаю сказал он холодно но не уверен что делоны при их неистощимой изобретательности оружие не должно быть ни у кого мы за этим будем следить он опять усмехнулся да пока вы здесь а когда улетите последний вопрос вы говорите что являетесь везде с миссией мира «Но зачем тогда сами так вооружены? Вы подавили нас силой, а не добрым словом. Разве могущественное оружие равнозначно слову дружбы?» На его обвинение можно было ответить исчерпывающе и неотразимо. Но она не захотела спора, которого не слушают другие. Она сказала с подчеркнутой холодностью «Поставь свои вопросы перед всеми и выскажи свои несогласия». Он сделал шаг назад, склонил голову, широко разбросил в сторону руки уже знакомый ей знак покорности. «Какие несогласия, повелительница! Рангуны выполнят все твои веления. Не уверен, что гуннер-гуна сможет поступить так же, без предварительного размышления, а оно у него длится так долго». Гуннер-гуна, словно угадав насмешку ватуты, высказался коротко. «Делоны поддерживают пришельцев. Делоны завтра же выйдут на строительство вулкана». Мария с тревогой ждала речи Ватуты. Но, как и обещал, он не объявил возражений. Успокойная Мария предложила разъезд. «Я так устала, Аркадий», — пожаловалась она в планетолете. «Столько страха перед последним выступлением Ватуты». Кнутсон в салоне всматривался в мнемосхему. С момента нападения на Аркадия и Баха Мария не видела у капитана-хронолета таких злых глаз. «Что у вас?» – спросил он Марию и Аркадия. «Встреча бывших врагов прошла отлично», – ответила она. «Возражений не было, наш план принят. Рангуны улетели к себе, Делона собирают собратьев. Завтра строительная армия получит прибавку рабочих. Что у тебя?» Он показал на огоньки, вспыхивающие на мнимосхеме. «Взрываем арсеналы рангунов, сейчас не это главное». Тебя что-то тревожит, Анатолий? Да, тревожит. тут-то сразу после вашего совещания поднял восстание. Его поддержали все рангуны, много хавронов. Самые крупные арсеналы заблокированы. Уничтожить их дистанционно я не могу, нужна прямая атака. Объявился таинственный Дилай, он снабжает восставших оружием. Очень сожалею, что он умрет лишь в будущем и, лишенный бессмертия, все же доживет до глубокой старости. Нужно покидать хронолет. Охрану его доверим автоматам. «Аркадий, грузи в планетолет оружие!» Мария быстро встала. Аркадий выбежал. «Я готова», сказала Мария. «Куда идем, Анатолий?» «На стройплощадку». Ватута повел на нее яростное нападение. «Будем выручать Мишу и Осмодея». «Оружие погружено!» прокричал Аркадий, появившись на миг в салоне.